видящие, что их единомышленнику приходится плохо. Тут бывает и хор одобрения, или линеодобрения, и рев, и гоготание, и топание ногами, и ломание столов и стульев, и демонстративный выход из помещения — все по мере культурности нравов слушателей. Спорить при таких условиях, конечно, невозможно. Это называется в случае успеха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 Притушивание спора и срывание спора встречается не очень редко. Для иллюстрации этого приема, а также для иллюстрации другой естественной уловки именно хора, полуслушателей и полуучастников спора, всячески восхваляющего доводы одной стороны и злостно порицающего доводы другой стороны, приведу остроумный образец спора,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 А что может быть менее остроумно, или, лучше сказать, что так низменно, как иные выражения этой комедии, над которыми все смеются, особенно слова о рождении детей из уха, Клемена, превосходно, Элиза, ах, Лизидас, а сцена со слугой и служанкой в доме, разве она, «Не до да надоедливости. Разве она не совершенно невыносима?» «Маркиз, это верно. Клемена, безусловно, правильно. И Лиза, он прав». «Лизидас, не слишком ли легко Арнольф дает свои деньги Гарасу?» «И при том, ведь он смешное лицо в пьесе» следовало ли заставлять его совершать действия благородного человека маркиз прекрасно это замечание тоже прекрасное клименно изумительное замечание э лиза поразительное лизидас а проповедь арнольфа и его максимы не смешны ли они и не шокируют они Даже наши чувства благоговения пред таинствами. Маркиз. Совершенно верно. Клемена. Очень удачно сказано. Элиза. Лучше и нельзя ничего сказать. Лизидас. И, наконец, этот мсье де лессуш выводится перед нами человеком умным. В стольких местах пьесы кажется таким серьезным. Не спускается ли он до чего-то чрезмерно комического и слишком утрированного в пятом акте, когда высказывает Агнес пыл своей любви странными закатываниями глаз, смешными вздохами, слезами, над которыми все смеются? Маркиз — пар, бле, чудесно! Клемена «Великолепно — великолепно! Элиза — виват! — «Мсье Лизидас». «Лизидас, я не хочу наскучить, а потому опускаю тысячи других замечаний». «Маркиз Парбле, Шевалье, хорошо тебя делали». «Дорант, посмотрим». «Маркиз, ты нашел противника посильнее тебя, честное слово». «Дорант, может быть». Маркиз, отвечай, отвечай, отвечай, отвечай. Дарант, с удовольствием, он... Маркиз, отвечай же, прошу тебя. Дарант, дай же мне ответить, если... Маркиз, парбля, я не верю, чтобы ты ответил. Дарант, да, если ты будешь говорить все время. Клемена, пожалуйста, выслушаем его доводы. Дарант. Во-первых, неверно, что вся пьеса состоит из одних рассказов. Там много и действия, происходящего на сцене. Самые рассказы в ней являются действиями, как того требует сюжет. Они просто передаются заинтересованному лицу, которое благодаря этому попадает в неловкое положение – и после каждого нового рассказа принимает все возможные меры, чтобы избегнуть несчастья, которого боится.